Когда наступила полночь и отлив закончился, я подгреб ближе к берегу, чтобы не терять из виду крутые берега, которые хорошо просматривались этой ночью. Полная луна висела над головой, создавая в море лунные дорожки, переливавшиеся желтым светом. Ближе к двум часам ночи мы решили остановиться. Сходить на берег мы не решились, тем более, что я видел пару рифов, торчащих из воды. Рак радостно сбросил наш якорь, который коснулся дна, даже не вытравив половину троса. Нас отнесло в море метров на пять, и плот остановился. Якорь держал хорошо. На море установился штиль. При свете яркой луны был хорошо виден берег, до которого оставалось порядка ста метров. «Ложимся спать. Здесь нам некого бояться», — скомандовал я. Подавая пример, я первый устроился на ночлег. Бочком ко мне притиснулась Нел, а пацаны также легли рядом. Стоящий на якоре плот немного играл. Было ощущение, что мы лежим на водном матрасе. Полуметровые в поперечнике бревна погрузились в воду чуть более чем наполовину. Около 20 сантиметров плота было над водой, что давало нам возможность не быть намоченными. Ночь прошла абсолютно спокойно. В этих диких местах даже не было слышно криков птиц. Утром Нелл заставила всех умыться и помыть руки. Сзади навеса, с конца плота... Я положил сверху два четырехметровых бревна, которые образовывали место для туалета. Два конца бревна выдавались на полметра за наш плод, и человек мог справить нужду, усевшись на эти два бревна, не испачкав при этом наш плод. Конечно, это не унитаз с подогревом, задницу обдавали брызги разбивавшихся плод волн, но в наших условиях это было максимально возможное. Примерно так устраивали туалеты на деревянных судах в Средневековье.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 Я не знал, сколько нам плыть, потому что еще не определился, где именно мы хотим обосноваться. Предварительно я рассчитывал на два возможных пункта – Израиль, Ливан, Сирия или второй пункт – территория Египта. Контуры материков на этой Земле из космоса выглядели аналогично, за исключением некоторых моментов, таких как отсутствие Суэцкого канала, архипелаг из островов Ла-Манша, изолированное Черное море. Значит, оставалось надеяться, что и Ближний Восток здесь примерно такой же.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 а я принял решение не становиться на якоре и плыть круглые сутки вахтовым способом, то с учетом высадок на берег и возможных штормов, когда плыть будет невозможно, времени до Израиля потребуется минимум месяц и еще две недели, если плыть до Египта. Когда я сообщил своим спутникам предполагаемое время в пути, все заметно скисли. Для них плавание представлялось двух- или трехдневным путешествием. Мяса и сушеной рыбы у нас было достаточно, а вот воду надо будет найти в течение пары дней. Ее запасы подходили к концу. В прилив мы сменили Нел и Бара, давая им отдохнуть. Я старался грести без рывков и не тратить много сил. Мы гребли несколько часов, пока прилив не достиг апогея. В такие минуты было легче всего. Стоило разогнать плод, и можно было отдыхать несколько минут, пока он двигался по инерции. Гребля утомляла.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 Когда мы направили плод к берегу, люди вскочили и, молниеносно вскарабкавшись, пропали в пещерах. Я обратил внимание, что они были абсолютно голые, черные, как смоль. Мы не стали приставать к берегу. Было ясно, что эти люди дикие и вряд ли смогут влиться в нашу семью. Эта идея не давала мне покоя.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 Когда в очередной раз мы увидели пасущееся недалеко от берега стада, я сдался. Мы направили плот в маленькую бухточку, с трех сторон защищенную нависшими берегами, и, соскочив по пояс в воду, перенесли наш якорь на берег, подтянув плот поближе. Схватили рогатки и копья. Рак и бар исчезли в траве, растущей почти до самой линии моря. Мы с нел собирали хворост, обрубали сучьи у огромного дерева, прибитого морем к берегу. Разожгли костер, но воды было мало. Я с котелком и бутылками пошел вдоль берега к группе деревьев, среди которых летало много птиц. Это был признак наличия поблизости воды. Вода здесь действительно была. Вернее, это был подземный ключ, который, выйдя на поверхность, растекался, образуя маленькое озерцо, не больше 10 метров поперечнике. Я погрузил котелок, стараясь не замутить воду, затем набрал воды в бутылке. Она немного отдавала тиной, но была прохладная и вкусная. Вернувшись, я поставил котелок на огонь.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 Мы находились в тех же широтах, и зима здесь будет такой же. Я планировал спуститься к экватору на 10-20 градусов, поэтому пришлось жестко прекратить эти разговоры с намеками. Пока парни валялись с набитыми животами, мы с Нелл сходили за водой, где на зеленом ковре травы компенсировали пятидневное воздержание. После вечно качающегося плота ходьба по твердой земле доставляла удовольствие. Я приспособился ходить как Луома,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 И если попадалось подходящее течение, мы позволяли себе плыть иной раз на значительном удалении от берега. Однако ближе к вечеру мы подплывали к берегу и держались от него на расстоянии примерно от 50 до 100 метров. Сегодня был десятый день нашего плавания. После прошлого выхода на сушу мы дважды приставали к берегу в поисках воды. Но воды не было. Везде тянулись каменистые берега, лишенные растительности, без всякого намека на воду. У нас оставалась последняя бутылка, всего литр воды на четыре человека. В течение всего дня мы не сводили глаз с суши, надеясь увидеть речку, ручей или иной признак воды. Но до самой ночи не показалось ничего, что могло бы нас обрадовать. Выпив по глоточку, мы продолжали плыть, всю, лениво шевеля веслами. Утром стало понятно, что если мы не найдем воду, плыть под палящим солнцем дальше не получится.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 Это был скорее мелководный ручей, разлившийся по степи, вдоль берегов которого густо росли кустарники и травы. Я даже снял с себя шкуру и немного полежал в воде, которая приятно охлаждала тело. Несколько десятков водоплавающих птиц плавали чуть дальше в образовавшемся озере, где росли кустарники и камыши. Получив от меня разрешение, рак и бар пошли за дичью. «Может, останемся здесь?» Скинув с себя шкуры, рядом в воду плюхнулась Нел. Она легла на живот, бесстыдно выставив полушарие ягодиц у меня перед носом. «Сюда придет зима, и все здесь умрут». «Мы плывем дальше», — сказал я. Схватив за ягодицы, я потянул девушку к себе. Нел притворно сопротивлялась, брызгая на меня водой. Но заняться любовью нам не дали. Я вдруг услышал громкие крики ребят. Скачив на ноги, я увидел, как они бегут к нам, а на расстоянии около сотни метров за ними бежит толпа дикарей количеством не меньше пятнадцати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 На таком расстоянии нанести смертельную рану было невозможно, но боль все равно весьма ощутима. Ряды дикарей смешались. Но они продолжали бежать к нам, правда, не так быстро, как раньше. Вторым залпом мы выбили желание бежать на нас. Дикари остановились и завыли, потрясая палками и камнями в руках. Один из дикарей швырнул в нас увесистый булыжник, но не докинул. Наш ответный залп был эффективнее, и дикари попятились назад. Издавая вой, они стали отступать. Но к ним могла прийти подмога, и поэтому я скомандовал. «Нел, Бар, набирайте воду и на плот, а мы с Рагом стоим здесь. Когда вы будете на плоту, крикните нам». Нелл с Баром побежали к плоту. Дикари остановились примерно в шестидесяти метрах. У дальней лесной чаще я заметил еще около десятка разнополых аборигенов, которые спешили на подмогу. Рак, беги и помоги Нелл набрать воду!» — крикнул я. Рак, послушно исчез. Если дикари побегут толпой, я, будучи быстрее их, успею добежать до плота, до которого не больше 150 метров. Но вот успею ли снять якорь и оттолкнуть его от берега? Я дал себе зарок в следующий раз в начале набирать воду, а лишь потом пить и расслабляться. Я услышал легкий топот. Это бар бежал от Нел. Он крикнул, что вода набрана, и мы готовы плыть. Мы осторожно пятимся назад, чтобы выиграть время. Если мы побежим, то толпа ринется сразу за нами. Дикари не сразу заметили, что я отступаю. Теперь можно бегом. Я разворачиваюсь и бегу с максимальной скоростью. Вот и берег. Хватаю якорь, иду к плоту по пояс в воде, а затылок свербит от желания глянуться. Я кладу якорь и отталкиваю плот по плечи в воде и вскарабкиваюсь на плот в момент, когда первые преследователи уже выскакивают на берег. Дикари кидают камни, довольно крупные булыжники.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 цвет у них был смуглый но светлее, чем у Лома. толпа дикарей стала успокаиваться по мере нашего отдаления от берега на лицо было формирование коллективизма люди стали на защиту своей земли своего места проживания случившееся было хорошим уроком для всех нас ведь я отправил ребят на охоту без разведки местности а сам нежился в воде с красоткой такие ошибки могли закончиться плачевно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 Насчет супов у нас с Нелл был долгий разговор, она не знала, что это такое, но обещала найти травы, которые можно будет варить с мясом, чтобы испортить вкус мяса. От повседневного пребывания на солнце я почернел, как луома, но руки привыкли к тяжелой гребле. Сегодня шел четырнадцатый день нашего плавания и последнее воскресенье апреля. Этот день выпал на Пасху, и я решил дать нам всем отдых.